Глава восьмая. День рождения миссис Пиддл был в начале июля, и выпал на первую субботу. Том и Эвелин организовали у себя в саду праздничный обед. День был погожий, солнечный и жаркий, но мать Вайлет настояла на том, чтобы надеть синее шерстяное платье с длинными рукавами и толстые чулки, словно на улице стоял ноябрь. О, боже, нет. Я же помру от этой жары. Заявила она, как только вышла в сад и увидела там аккуратно накрытый стол с серебряными приборами на выглаженной скатерти и вазу с букетом из только что срезанных маргариток и цветков дельфиниума. Маржери с лейкой в руке прилежно поливала какие-то растения, а Эдвард, не обращая внимания на ее протесты, лихо сбивал их палкой. Миссис Спидуэлл сощурилась, глядя на них и слушая их крики. «Мы посадим вас в тень», — заверила ее Эвелин, явно не желая еще раз накрывать на стол в помещении. «И мы приготовили для вас веер. Он лежит на столе, рядом с вашим прибором». На Эвелин было элегантное платье, розовое с серым и в цветочек. Вайлетт даже позавидовала. Но Эвелинт было явно жарко в нем, и она оказалась рассеянной. Вайлетт улыбнулась про себя. «Нечасто ее невестка делает такие промахи». Надо было заранее объяснить Эвелин, что мать не любит сидеть во дворе, когда жарко. Когда семья Спидуэлл на каникулах отдыхала на острове Уайт и все пили чай на солнечной лужайке, миссис Спидуэлл оставалась сидеть в гостевом домике у окошка. На острове Уайт они проводили каждое лето, две недели в августе, с самого детства Вайолетт, и частенько ездили в город Вент-Норт. Счастливее, чем там, Вайолет отца не помнила. Он брал на прокат лодки, и они плыли по морю к Теннисон-Даун и дальше, до Нидлс-Хэдленд, где отец, закатав повыше брюки и повязав носовой платок на начинающую лысеть голову, ковырялся среди окаменелых останков динозавров на берегу. Он был счастлив, поэтому и Вайолет была счастлива. Впрочем, счастливы были все, даже ее мать, которая, освободившись от тяжкой домашней рутины, отмекала сердцем и становилась добрее. Только однажды, когда Вайлетт было 12 лет, они попробовали съездить в другое место, в Гастингс, в гости к сестре миссис Спидуэлл, Пенелопе, и все очень скучали по остру Уайт. Эта традиция была столь крепка, что пережила смерть Джорджа. Эвелин пришлось смириться. С натянутой улыбкой она согласилась съездить туда на пару недель. Какой у тебя прекрасный садик, Эвелин, заметила Валет. На этот раз она выступила вроде примирительницы. Так здорово посидеть за столом на свежем воздухе. Но чай можно попить и в доме. А мама будет открывать подарки. Сейчас подарки, сейчас подарки, закричал Эдвард, и Марджери его поддержала. Правда, не столь восторжена. «Бабушкины подарки сейчас!» Услышав про подарки, бабушка засияла и села на свое почетное место в тени. «Вы будете ячменный отвар, миссис Спидуэлл?» спросила Эвелин. Она никогда не обращалась к свекрови по имени, да никто и не пытался поощрять ее в этом. «Нет-нет, дорогая, на такой же арея горячий чай будет в самый раз», отозвалась миссис Спидуэлл, раскрыла японский веер и принялась обмахиваться. Вы же знаете, дорогая, он благоприятно действует на капилляры. «Эвелин следовало бы об этом знать», — подумала Вайлет. «Ведь мать каждое лето читает об этом целые лекции. И еще одна ошибка невестки». «Ну ладно, где бабушкины подарки?» — потирай руки, — крикнул Том, показавшись на пороге веранды застекленной дверью. «Я принесу», — откликнулся Эдвард. Он побежал к стулу, набрал кучу разнокалиберных свёрток, притащил их и вывалил к ногам бабушки. "Осторожнее, Эдди", закричала Марджери, подражая голосом и интонации своей матери. "Ты же знаешь, может разбиться. Сначала открой вот этот". Эдвард протянул бабушке большой плоский ромбовидный пакет. Валялс сразу догадалась, что в нём лежит. Это воздушный змей. Торжественно объявил Мульчуган: "Мы его сами сделали". Месяц Спидуэла дарила внучка вымученной улыбкой: "Ты сам открой, дорогой, покажи мне", сказала она. Эдвард сорвал с подарка обёртку, и все увидели воздушного змея, сделанного из двух палочек и старой газеты, которую они разукрасили разноцветными пятнами краски. Самой внушительной частью змея был его хвост длинный кусок бичёвки, с навязанными на нее лентами из цветной бумаги. Тут, без сомнения, потрудилась сама Эвелин. «Бабушка, мы сейчас запустим его для тебя. Смотри!» Эдвард схватил за другую бечевку и, пустившись по лужайке, подтащил за собой змея. Марджори бросилась вслед за ним, стараясь уберечь их произведение от катастрофы. Впрочем, змей лететь почему-то не захотел, и они разочарованно вернулись к столу. Ветер сегодня слабый, старик уладнул с итом. Попробуем потом на пустыре. Марджери захлопала в ладоши. А мы возьмём его с собой, когда поедем на остров Уайт. Там всегда дует ветер. Давайте попросим бабушку открыть остальные подарки, вмешалась Эвелин, вручая свекрови маленький плоский предмет, аккуратно завёрнутый в сиреневую бумагу. Внутри оказалась коробочка с тремя носовыми платками. где по углам были вышиты ландыши. Миссис Спидол обожала этот цветок и его запах. Ах, дорогая, ну зачем же, проговорила она. Ну вот, придётся одним сейчас воспользоваться. Она демонстративно развернула один из платочков и по очереди приложила сначала к одному глазу, потом к другому. Это был беспроигрышный подарок. За эти годы мать Вайлет израсходовала великое множество носовых платков, и ее домработница тратила уйму времени на то, чтобы выгладить их после стирки. Том подарил матери шотландский плед, чтобы накрывать колени, когда она поедет на его машине, и летом и зимой миссис Спидуэлл жаловалась на сквозняки. Сын похлопал ее по коленям. «Ну вот, мама, теперь, когда приглашу тебя прокатиться, чтобы никаких отговорок, хочешь сегодня чуть попозже?» Ох, сегодня слишком жарко, отмахнулась Мися Спидол, продолжая обмахивать себя веером. Как не будется в другой раз. На стуле рядом с ней остался последний подарок, завёрнутый в китайскую шёлковую бумагу. Но она даже не пошевелилась, чтобы взять её. Все видели, что Валя собирается вручить его матери. Но та уже откинулась назад на спинку кресла и тяжко вздохнула. Мне повезло, что есть кому присмотреть за мной, есть кому дарить мне подарки на день рождения. Это смягчает боль моих потерь. Вайлет уставилась на свой сиротливо лежащий на стуле подарок. «Ну нет», — подумала она, — «я не стану поднимать шум. Все и так все видят. Что мне, бегать за ней со своим подарком и умолять принять подношение? Вот и не стану». Но тут вмешалась Марджори. казалось, будто сам Господь надумал её. Девочка протянула руку к пакету. Бабуль, смотри, а тут ещё один подарок. Она взяла пакетик и вручила бабушке. Валяк прекрасно видела, с какой неохотой мать разворачивает этот подарок. Ни капельки радости на лице.